Параграф 244. Однородное сказуемое. Вопрос о классификации предложений с несколькими сказуемыми не имеет однозначного решения. Одни исследователи называют такие предложения сложными, другие относят к простым, третьи усматривают в данной конструкции к признаке и простого и сложного предложения в зависимости от якобы от способа выражения сказуемых происходит осложнение вида преименного плана между сказуемыми возникает отношение одновременности или последовательности или причинно-следственной Такие синтаксические отношения совпадают с отношениями в сложно сочинённом предложении. Особенность подобных предложений заключается в, в специфическом обозначении нескольких действий или признаков, производителем или носителем которых является один субъект. Эти действия по своему вещественному значению могут быть слитными – или отчётливо расчленёнными. Но в обоих случаях предложение строится говорящим с учётом отнесённости нескольких действий к одному предмету высказывания. Например, «Птицы не то спят, не то дремлют». Это слитное действие. «Шофёр остановил машину, нехотя вылез». Рачлененное во времени самостоятельное действие, оба предложения следует считать простыми с однородными сказуемыми. Однородное сказуемо представляет собой сочетание или простых глагольных или составных или смешанного состава сказуемых. Они могут быть одиночными и с зависимыми словами, морфологически однородными, И неоднородными. Объединяются с помощью соединительных пауз и союзов. Снег всё время слетает с высоких сосен длинными прядями и рассыпается в пыль. Слетает и рассыпается. Лес смолк, потемнел. В составных глагольно-сказуемых обычно однородны невспомогательные глаголы, отчасти выражены инфинитивом. Мраморщик должен не только любить своё дело, но и обладать тонким художественным вкусом. Должен любить и обладать. Однородно-составные именные сказуемы выражаются формами имён прилагательных, существительных и причастий. Липовый стол недавно был выскоплен и вымот. Лес был старый, чистый, без подлеска. Врубель был не только художником-мыслителем. но и замечательным живописцем, поэтом краски и линии. Страница 548. Однородное сказуемое смешанного состава представляет собой сочетание простых глагольных и составных глагольных и именных сказуемых. Он непременно хотел стать героем и для этого был готов сделать любое самое страшное, что бы ему не предложили. Хотел стать героем, был готов сделать. Тих, задумчив, Никишка, ребят сторонится, не играет. «Любит разговоры слушать, сам говорит редко».